«Буря вооружений», — читает Ролеон. Глава 33. Борьба на продевание нити. «Пока этот обед приготовлен тобой, я съем его, даже если он отравлен», — ответил Ван Дун, гордо похлопав себя по груди. «Я запомню это», — сладким голосом подразнила его Мася Ору. Увидев, как в класс заходят другие студенты, она села на свое место. Юноша, Заметил, что Мася Ауру заплела волосы в конский хвост. Его любимый стиль. На ней он смотрелся намного красивей, чем на любой другой девушке. Закончив своё выступление на фортепиано, Хуян Сюань тоже вошёл в класс. Он был изрядно удивлён, увидев, что Ван Дун расслабленно уселся на своё прежнее место. «Ван Дун, ты же сказал...» «Ага, извини меня, Хуян Сюань». Я не знал, что правила класса запрещают меняться местами по своему усмотрению. Точно. Мы все должны строго следовать правилам нашего класса. Он прав. Ван Дуна не удивляла, что одноклассники молча поддержали его. В конце концов, он казался им не таким угрожающим, как этот парень. Хуян Сюань повел себя очень зрело и спокойно ответил. Очень хорошо. Кстати. Поздравляю тебя с отличным результатом вчера. Я бы хотел иметь возможность учиться друг у друга». Ван Дун ничего не ответил, словно не услышав, что только что сказал Ху Ян Сюань. Остальные парни были удивлены. Они не ожидали, что юноша станет таким храбрым всего за один день. С другой стороны, Ху Ян Сюань не потерял самообладание, потому что знал. Для него это всего лишь недолгий период в классе F. Вскоре он перейдет в класс А вместе с Масяуру, и у него появятся бесконечные возможности. Кроме того, он мог рассчитывать на постоянную поддержку Эрланга, будучи козырем Академии, и даже получать за свои достижения помощь от самой директрисы. Он всегда был терпелив со своей добычей. Масяуру показала знак «Окей», соединив кончики большого и указательного пальцев, сигнализируя Ван Дуну о хорошо проделанной работе. Однажды она уже отвергла Ху Ян Сюаня, но он оказался упорным в своих намерениях. По его мнению, пока у девушки не появится парень, он имел полное право добиваться ее расположения. Пускай он был весьма настойчив, Ху Ян Сюань никогда не отталкивал своей насойливостью. Начиная с его присутствия в Ирланге и заканчивая утренним выступлением на фортепиано, Он проделал все это, не оказывая на девушку излишнего давления. «Почему парни такие разные?» – спросила себя Мася Уру. «Один страстный, словно пламя, а другой холодный, как лед». После нескольких недель мучительного ожидания ежемесячные тесты наконец-то начались. Они оказались столь же губительными, как красота Саманты, и уже после первого дня тестирования Ван Дун почувствовал легкое головокружение. Стало ясно, что учителя Эрланга не собираются их щадить. Тем не менее, если Вандуну вопросы показались весьма сложными, то ни Ма Сяору, ни Хуен Сюаню, ни учащиеся в классе А, не испытывали особых проблем. Следующий тест нужно было сдать по предмету рукопашного боя металл. Как говорится, от теории к практике. Неважно, какой факультет окончил студент, он все равно станет солдатом. Это всего лишь вопрос времени, когда он окажется лицом к лицу с живым загом. Поэтому каждому ученику необходимо пройти этот предмет. Хотя сражения металл наиболее важны для бойцов, это не означало, что студенты командирских факультетов были слабее. Например, Мася Ауры являлась настоящим воплощением сильного бойца металл на факультете боевых офицеров. Задача экзамена – Звучало достаточно просто, но на деле считалось невероятно сложной. Сам тест назывался «продевание нити». К счастью для всех, экзаменатор не воспринимал название теста слишком буквально. Вместо «вдевания нити в иглу» студенты будут продевать нить через медные кольца диаметром в 10 см. Все были удивлены нетрадиционным методом тестирования. У каждого ученика было 5 минут на прохождение теста. За это время студенту необходимо захватить хлопковую нить при помощи силы души и провести ее через кольца. Расстояние для прохождения теста составляло 6 метров, но с каждым следующим метром студент получал еще 10 баллов. Примечание переводчика. Не совсем уверен, но, как я понял, смысл такой. Каждый метр стоит или висит одно кольцо. И студент с помощью силы души должен направить нить по прямой линии, не промахиваясь мимо колец. Так далеко, как сможет. 6 метров, то есть 60 баллов, зачет. Конец примечания. Это испытание не просто проверяло грубую силу, оно испытывало студентов на уровень контроля и способность управлять своей энергией. Если приложить слишком много сил, хрупкая нить просто распадется. Хотя такой метод казался странным и нетрадиционным, он вполне может быть применен к студентам любого года обучения, поскольку это лишь простая проверка их навыков. Для учащихся это был довольно освежающий способ тестирования, поэтому он быстро вызвал всеобщий интерес. Через пробные попытки ученики поняли, что самый простой способ завершить упражнение – это наполнить нить энергией и души и сделать ее жесткой после чего направить нитку в сторону колец и метнуть, словно дротик. Тем не менее, энергия души должна оставаться устойчивой и сильной. В противном случае нить очень легко могла сбиться с пути. Для большинства студентов 6 метров считались вполне комфортной дистанцией, хотя все же нашлось несколько человек, которым не хватило терпения, и они отказались от задания после нескольких попыток. Благодаря полезным советам и подсказкам тех, кто потерпел неудачу, идущие следом узнали о ключевом факторе для прохождения теста. Энергия души не должна ослабнуть в нити. Однако с каждым достигнутым метром студенты замечали, что их точность заметно снижается. Пять минут могли показаться очень долгими, но для тех, кто с головой погрузился в задание, время пролетало в мгновение ока. Класс наполнился редкими приветствиями и многочисленными разочарованными вздохами. Казалось, что все наслаждаются просмотром теста, словно это увлекательное шоу, в котором одна короткая секунда определяла успех или неудачу студента. Внезапно раздался шквал восторженных криков, когда Ху Ян Сюань, эта новая ходячая проблема, завершил испытание на расстоянии 12 метров. Это был лучший результат среди всех четырёх курсов, что также расстроило мальчишек из класса F. Они поняли, что уступают своему сопернику не только внешностью, но и способностями. Скоро подойдёт очередь Мася Ору, и Ху Ян Сюань просто не мог не обратить на неё внимания. В конце концов, весьма интересно понаблюдать за выступлением девушки, практикующей тактику колдуньи. Даже инструктор боев металл проявил заметный интерес. Ему хотелось узнать, насколько сильна одна из пяти самых смертоносных тактик. Мася Ору спокойно стояла на стартовой линии, пока вокруг неё сияла пурпурная энергия души. В отличие от всех остальных, девушка аккуратно направила свою энергию в нить, заставляя её медленно, но верно скользить к своей цели. Вся аудитория внезапно затихла, опасаясь потревожить концентрацию девушки. Совершенно ненужная забота для такого могущественного бойца, как Мася Ору. Но это все же помогло ей сосредоточиться на своей задаче. Инструктор одобрительно кивнул, когда нить начала проходить медные кольца. Одно за другим. Он казался весьма впечатлен. По его мнению, способность Мася Ору контролировать свою силу души оказалась даже выше, чем у него самого. Он сомневался, что сможет так же далеко перемещать нить при помощи силы души не бросая ее, как дротик. Наконец, девушка мягко выдохнула. Нить отплыла в сторону и упала на пол. Ее окончательный результат – 15 метров. Класс немедленно разразился бурными аплодисментами, а Мася Ору слегка поклонилась, вежливая, как и всегда. В это время Ван Дун подсчитал свои шансы сдать ежемесячные тесты. Не учитывая безнадежные математики, он решил, что может завалить любой предмет, кроме анатомии загов. И это, несмотря на исключительную репетиторскую помощь Масяору. Он понял, что должен на отлично выполнить этот тест, чтобы получить хоть какой-то шанс не вылететь.